собрала Василиса, положила куклу свою в карман и пошла в дремучий лес. Прошла она всю ночь и день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка бабы-яги. Ой, ой, батюшки, забор-то вокруг из человечьих костей, а на заборе черепа людские и, и глаза светятся. Ой, страшно! Куда бежать? Ой, пропаду! Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещат, сухие листья хрустят, Выезжает из лесу баба-яга, В ступе едет, пестом погоняет, По мелом свет заметает. пахнет. Кто здесь? Это я. Я, бабушка, и дочери прислали меня за огнем к тебе. Хорошо. Знаю я их. Поживи-то наперед, Да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. А, а коли нет. <связь> так <связь> я тебя шеем. <связь> вот. Ой, слушаю, бабушка, эй, запоры мои крепкие отомкниче. Вороты мои широкие, отворите! Ну, подавай к сюда, что там есть в печи. Я есть хочу. Да тут еды, бабушка, настряпана. Человек на 10. Ничего, ничего, всё съем. Ну, здоровье, бабушка. Села баба Яга за стол. Василиса принесла квасу, меду, пиво, вина. Ой, Хорошо поела попила, а тебе щец немножко оставил до да краюшек хлеба. Спасибо, бабушка. Ой, что он клонить. Когда вот завтра я уеду, ты смотри, двор вычсти. Избу выемки, обед состряпь. Белье приготовь, то да поди в и Возьми четверть пшеницы и очисти ее от чернушки. Слушай, бабушка. Ох. И еще в конце сада у меня сарай стоит. Вьем голубь. Пусть так живет. Слышишь? Слушаю, бабушка, слушаю. Да чтоб все было сделано, а не то, съем тебе. Куколка, куколка, покушай, да моего горя послушай. Тяжелую мне дала баба-яга работу, и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги ты мне. Воронёшенька проснулась Василиса, а баба яга уже встала, вышла на двор, села в ступу, свистнула и выехала со двора, пестом погоняет, по мелом след за медаль.